Глава восьмая. История о бойцовом петухе и крепкой нитке. Вообще-то я зарекалась, что больше никогда в жизни, даже когда вырасту, не напишу ни одного романа. Но случай, который произошёл с ужасным, меня настолько, как бы это сказать, настолько задел, что я всё время думала об этом и написала о том, что по моему мнению случилось на самом деле. И я была абсолютно уверена. Тросточка ничего толком не разглядела. Вот. Читайте, что у меня получилось. Едва он родился, было решено, что он станет бойцовым петухом, драчливым таким, бесспорным победителем во всех боях, задирой, каких поискать. И назвать его решили ужасным, чтобы уже одно имя навевало страх. В корятненьке, где жил этот петух, всегда так и происходило. Стоило цыплёнку родиться, хозяева определяли его судьбу. Ты будешь откладывать яйца. Ты будешь тем, кто заботится о курах. А ты будешь бойцовым петухом. А вот ты пойдёшь в кастрюлю на суп. Бедные цыплята. У них не было ни малейшего шанса выбрать себе иную судьбу. Только хозяева могли принимать решения. И им очень не нравилось, когда что-то происходило помимо их воли. У ужасного был кузен по имени Афонсу. Они были не разлей вода, любили поболтать и обсуждали все на свете. Когда хозяева это заметили... Счастливому времени пришел конец. Кузенов разлучили. Еще и сказали в назидание. «Бойцовый петух не может никого любить. У бойцового петуха одна любовь — драки». Ужасный рос. Рос-рос и, наконец, стал большим. Хозяева каждый день тренировали его, готовили к боям. Однако, чем больше они им занимались, Тем больше ужасный страдал от запрета на любовь. Ему хотелось жить на полную катушку и от всего получать удовольствие. Но вот беда. Его сделали бойцовым петухом, а всем известно, драки ну никак не сочетаются с удовольствиями. В один прекрасный день ужасный влюбился в примиленькую курочку. И случилось вот что. Во время боя он всякий раз начинал думать о ней. Однажды вместо того, чтобы атаковать соперника, он стал рисовать на песке сердечко. Хозяева, понятно, пришли в бешенство и заперли ужасного в отдалённом курятнике. Теперь он не мог видеться с любимой. Да что там с любимой? Ни с кем больше не мог видеться. Вдобавок ко всему, к нему подсадили ещё одного бойцового петуха. Мол, пускай поводёргивают друг у друга перья. Но петух этот оказался отличным малым и ещё каким изобретательным. К примеру, он стащил носок, висевший на оглобле, набил его листьями, перьями и сделал мяч. И вместо того, чтобы драться, Эти двое стали играть в футбол. Хозяева призадумались. Есть только один способ заставить ужасного делать так, как хотим мы, сказали они. Надо зашить его мысли и оставить незашитой только одну. Я должен драться, и я должен победить всех. Осталось найти очень крепкую нитку, чтобы не провалась. Магазин, где продавали нитки, так и назывался Магазин ниток. Там были нитки самого разного цвета и самой разной толщины, и прочные, и не очень. На задней полке, в глубине магазина, давно уже пылились две катушки. На одной была намотана леска для рыбной ловли, на другой суровая нитка, очень крепкая. Они уже не чаяли что их кто-то купит, и от нечего делать болтали целыми днями. Ах, как же здорово, что я Леска. Поеду на море, буду ловить рыбу, лучше и не придумаешь. Интересно, у моего покупателя будет лодка. А ты бы хотела лодку с парусом или с мотором? С мотором. Она плавает быстрее, и след за ней на воде красивый остаётся. Ах, поскорее бы увидеть море, крепкая нитка вздохнула. Да, море это прекрасно. Ты счастливая подруга, тебя ждёт такая интересная жизнь. А вот я, порой я всю ночь не сплю, думаю, кому нужна крепкая нитка. А сама-то ты чего хочешь? Я хочу Я хочу, чтобы меня купили и сшили с моей помощью палатку. Нет, ты только подумай, бродить по свету, путешествовать, узнавать разные места, как это восхитительно. И знаешь, море я тоже люблю. Если меня купят, чтобы сшить парус, я буду счастлива. В своих беседах Они сходились в одном. Магазин ниток не самое лучшее для них место. Слишком тесный, слишком душный. Одна рвалась к морю, другая мечтала о путешествиях. Но дни шли, а покупать их никто не спешил. Ах, какая досада. Мы так и закончим свои дни на этой полке, сетвали подружки. И вот однажды в магазин зашли хозяева ужасного и купили катушку с крепкой ниткой. Купили, а для чего не сказали. Бедная леска чуть не умерла от досады, когда поняла, что сейчас останется одна. Но она взяла себя в руки и решила разузнать, как же будут использовать её подружку. Просто с ума сходила от любопытства. Она незаметно соскользнула с полки и пошла следом за покупателями. Подождала, пока они войдут в дом, и стала подглядывать в прорезь замка. Но лучше бы она этого не видела. На её глазах в голове ужасного сделали разрез и зашили крепкой ниткой. все его мысли, оставив только одну, да и то сомнительную. Я должен драться, я должен всех победить. Леска почувствовала жалость к крепкой нитке. Ах, петняшка, она так хотела провести жизнь в путешествиях, на солнце, на ветру, а вместо этого оказалась в голове петуха. В магазин она вернулась, убитая горем, вскарабкалась на полку и стала ждать своего покупателя. Шло время, у ужасного теперь была только одна мысль, и он стал выигрывать один бой за другим. Все ставили только на него, хозяева зарабатывали кучу денег, но с ужасным и не думали делиться. «Глупости», — говорили они. где это видано, чтобы петухам деньги давали, разве им нужны деньги, и клали всю выручку себе в карман. Но ужасному было всё равно, а по-другому и быть не могло, потому что мысль, ну и дела, я тут бьюсь без остановки, а все денежки им идут, тоже была зашита. Ужасный выиграл 130 боёв. А нитка крепкая нитка. Что с ней стало? Сначала ей было очень плохо. Ещё бы мечтала об одном, а получилось совсем другое. Жизнь скучнее не придумаешь, и даже надежды нет, что она когда-нибудь изменится. Но потом нитка смирилась. Много спала, чтобы хоть как-то провести время, старалась отвлечься от всего. Иногда, правда, думала: Мне нужно найти способ улучшить мою жизнь. Да разве найдёшь, чтобы найти способ, нужен простор, а в голове у петуха было слишком тесно. Не сказать, чтобы ужасно состарился, но тело всё чаще стало подводить. Однажды он сразился с более молодым петухом по имени Железный гребень и проиграл. сразился ещё раз и снова проиграл, а потом и в третий раз потерпел неудачу. Хозяева петуха были в ярости, но во время третьего боя всё же не позволили железному гребню покончить с ужасным. Четвёртый по счёту бой был назначен на каменном пляже, подальше от посторонних глаз. Битва обещала быть кровавой. Послушай, ужасный, сказали они. Тут дело такое: либо ты выигрываешь, либо мы позволим Железному гребню прикончить тебя. Ужасный занервничал, но так как в голове у него была только одна мысль, он и не думал отступать. В этот тяжёлый для него период Он встретил Афонсу, того самого кузена, с которым в детстве был не разлей вода. У Афонсу была своя история. Он сбежал из курятника, ведь хозяева решили, что он будет тем, кто заботится о курах. Не желая такой жизни, Афонсу в конце концов спрятался в сумке своей подруги по имени Ракель. Когда Афонсу и Ракел узнали о предстоящем бое, они поняли, что железный гребень убьёт ужасного, и сумели заманить петуха в сумку обманом, но в ночь накануне битвы ужасному удалось сбежать. Крепкая нитка совсем загрустила, она лучше других знала, что шансов у ужасного нет. а если он погибнет, то и ее жизнь закончится. Она привыкла по многу спать, стала большой соней, но заснуть вечным сном. Так бывает, когда умираешь, а она не хотела. Нитка стала думать, ведь надо же найти какой-то выход. В круг, в круг, скандировала толпа, когда ужасный примчался на пляж. Железный гребень был уже в середине круга и ждал соперника. Думай, думай, подбадривала себя нитка. Ужасный влетел в центр круга, и бой начался. Железный гребень дрался гораздо лучше. Он считал, что драться это здорово. Несомненно, его мысли тоже были зашиты. Ужасный проигрывал Он потерял много крови, два пера силы его таяли. А нитка. Пока ужасный дрался, нитка думала. Ей очень хотелось найти решение. Чем больше доставалось ужасному, тем сильнее она напрягалась. Напрягалась, напрягалась, и вдруг дзень! От всех этих усилий порвалась. И стоило ей порваться, как в голове ужасно завертелись тысячи мыслей. У него даже головокружение началось от такого их количества. В одно мгновение он понял, что происходит, и естественно подумал: "Глупо, если я умру на этом пляже только потому, что они вбили мне в голову, что я должен драться с железным гребнем". Подумал и был таков. помчался к морю. Все бросились за ним, и железный гребень в том числе. Увидев, что его настигают, ужасный зашел еще дальше в воду. И именно в этот момент он увидел лодку. В лодке сидел рыбак и удил рыбу. Он так наслаждался процессом, что ничего не замечал, смотрел лишь на море и на поплавки». Ужасный зашел в воду по горло и оттолкнулся от дна. Нитка снова испугалась. «Петухи не умеют плавать, а значит, он утонет. Но если он утонет, то и она утонет вместе с ним. Ну что за невезение!» Только они с петухом спаслись от одной беды, как тут же угодили в другую. Преследователи были совсем близко. Ужасный наглотался воды и... и стал идти ко дну. И именно в этот момент леска с удочки рыбака узнала ужасного, ведь она видела его. Леска мгновенно поняла, что происходит, подумала о своей подруге, то есть о нитке, которой были зашиты мысли петуха, и опля, ловко подвела крючок к гребешку. Крючок уцепился за гребешок, И рыбак, уверенный, что это тунец, стал подтягивать леску. Подтягивал, подтягивал, ужасный приближался, приближался и оказался в лодке. Рыбак, конечно, здорово удивился, увидев петуха, но не подал виду, потому что был совсем не против такого улова. Он быстренько включил мотор, и лодка скрылась за горизонтом. Кто от всего этого получил настоящее удовольствие, так это крепкая нитка. Она мечтала о путешествиях, и вот её мечты сбылись. Она увидела море, увидела острова, увидела рыбу. Ой, да что только она не увидела. Лодка причалила довольно далеко от каменного пляжа, и ужасный, живой и невредимый сошёл на берег. И остался там жить. Он не желал больше никого побеждать. В курятнике рыбака он намеревался завести друга и найти свою любовь. И не нужны ему такие хозяева, которые зашивают мысли. Те, кто видел на пляже перья, потерянные ужасным, вероятно, думали, что он погиб. Ерунда, он теперь наслаждается жизнью. в далёком, предалёком месте он и крепкая нитка вместе